Глава 19 На следующий день я пришла в офис к десяти утра. Степан в шесть умчался на вокзал. Сейчас он, наверное, уже в Питере. Сапсан едет очень быстро. В городе на Неве открывается небольшой филиал агентства Дмитриева. Начался набор сотрудников, и Стёпа хочет поговорить с каждым лично. Когда я вошла в кабинет, Саша уже сидела за своим столом. «Такая штука интересная!» — воскликнула она. «Ой, прости, доброе утро! Хочешь кофе?» «Лучше чай», — улыбнулась я. «А про какую штуку говоришь?» «Создается впечатление, что Рима Владимировна Смирнова...» «Сразу взрослой появилась на свет», — протараторила Саша. «Это как?» — удивилась я, включая чайник. «Тот же вопрос и у меня возник», — кивнула Светлова. Вчера вечером тихий внутренний голос шепнул в уши. «Алекс, ну-ка, проверь тетю с пристрастием». «Можно кое-что сказать?» — вопрос удивил. «Конечно», — Меня удивил твой рассказ об общении со Смирновой. Да, немало тех, кого хлебом не корми, дай покритиковать окружающих, сделать им замечания Очень часто такие личности прячутся под плащом заботы, любят говорить «извини, но скажу правду, потому что переживаю за тебя, не носи это платье, ты в нем похожа на мешок с картошкой, зря купила такую дорогую обновку». Если спокойно стоишь и улыбаешься, то хам продолжает. Не хочу обидеть, я тебя люблю, поэтому не могу втихаря хихикать над неудачной одеждой, которая подчёркивает твой лишний вес. Вот и говорю правду в глаза. Твоя реакция на подобные слова? Я пожала плечами. Есть узкий круг людей, мнение которых для меня важно, но они такой разговор не заведут. С членами общества, любителей советов никогда не затеваю перепалки, не обижаюсь, спокойно отвечаю «Спасибо, прости, сейчас занята» и ухожу. Если коллега или человек, с которым я едва знакома, пытается объяснить мне, что я не умею накладывать макияж, неправильно разговариваю с мужем, купила уродские туфли, и вообще мне не 20 лет и пора наряжаться попроще, не носить короткие юбки, то мне становится жаль этого человека. Люди, у которых всё хорошо и дома, и на работе, никогда не полезут к другим с непрошенными советами. Их раздают в основном те, кто вам завидует. Многие свекрови нападают на невесток. И готовит жена сына гадка и хозяйка фиговая, и на шее у мужа сидит, сама копейки получает, и детей плохо воспитывает. Если молодая женщина не бросается в бой с шашкой наголо, не вступает в конфликт, то желание матери мужа воевать до победного конца становится ещё сильнее. Почему? Свекрови надо, чтобы невестка вспылила, устроила скандал, заорала «отстаньте от меня». Тогда мамаша окажется в положении обиженной. Муж велит жене не грубить его маме, и с этого часто начинается дорога к разводу. Так по какой причине мать мужа так себя ведёт? Может, ей досталась ленивая, глупая, жадная невестка? Да, такое случается, но зачастую причина — вульгарная ревность. Сын теперь меньше внимания уделяет матери, порой сокращает ей финансовую помощь, и вообще теперь не та, кто родила мужчину, главная в его жизни, а какая-то девка. Саша на секунду примолкла, потом поинтересовалась. Рима приняла тебя за журналистку?» Я молча кивнула. «Интересна, однако, картина!» Протянула Александра. «Проверим ситуацию на себе. Тебя предупредили на работе, что приедет корреспондент из столицы. Перепутали, не разобрались, что с визитом прикатит частный сыщик. Как следует себя вести акушеру?» Саша прищурилась. «Риме надо было бы исполнять роль милой кисоньки, а всех сотрудниках петь хвалебные оды. Надо было бы подумать, А вдруг моё интервью не понравится главврачу медцентра или, не дай бог, районным областным шишкам? Выгонят меня старушку без почётной церемонии провода на заслуженный отдых. Но как себя повела Смирнова? Стала лить помои на массажистку Нину, выложила все известные ей о ней сплетни. Почему врач не испугалась, что Богатырева пойдёт с жалобой на хамку к вышестоящему руководству? По какой причине акушер не подумала, что ты напишешь статью, расскажешь всем, какие гадкие отношения у сотрудников медцентра? Статью, конечно, прочитало бы руководство. И кому тогда по шапке бы дали, а? Риме Владимировне, ответила я. Ты к чему клонишь? Похоже, Смирнова и Нина устроили для тебя спектакль, выпалила Саша. Они обе прекрасно знали, что ты детектив. А еще... Понимали, что ты можешь захотеть поговорить кое с кем из коллектива, что-то узнать. Получи от них кучу дерьма и, довольная, уезжай». Александра замолчала. Я нарушила паузу. «Что ж такое можно услышать от других людей?» Саша пожала плечами. «Хороший вопрос. Жаль, ответа нет. Опять выскажу сугубо личное мнение. Может, Римму и Нину связывает дружба, а они не хотят, чтобы об этом знали?» Вот устроили нападение друг на друга, красиво полаялись, чтобы ты не заподозрила, что они не разлей вода. А вот информация на десерт. Нет никаких документов Смирновой до того момента, как она нанялась на работу в роддом. Римма словно из ниоткуда возникла. Что известно об Акушере? В Мехинске она появилась в год своего 18-летия. В архиве лежат списки сотрудников крохотного медучреждения, в одном есть упоминание о зачислении Смирновой в штат. Где она родилась, училась, жила, кто её родители, неизвестно. Акушер говорила, что, получив профессию медсестры, поступила на заочное отделение института, где готовят докторов, напомнила я. Исправно приезжала в Москву на сессии. Саша улыбнулась. История подготовки врачей в социалистической России напоминает график температуры человека с лихорадкой. То вверх, то вниз. Да. В начале 30-х годов XX -го века была возможность заочного обучения в медвузах. Но это привело к резкому увеличению смертности населения. В больницы и поликлиники пришли люди с дипломом, но, по сути, они были недоучками. Поэтому приняли решение, что медсёстры и доктора будут учиться только очно. Потом, правда, вводились разные изменения. Например, два года очно, потом четыре заочно. Но не буду всё рассказывать. Для нас важно вот что. В то время, когда рима по ее словам, осваивала профессию врача, дистанционного варианта обучения не было. Но тот, кто сделал ей фальшивый диплом, об этом не знал. Не работал он в КГБ. Нях, какой был спец по поддельным удостоверениям, накосячил. И никто в отделе кадров на это внимание не обратил. Первое удивление. Где она раздобыла документ о высшем образовании? Следующая непонятка. Как 20-летняя девушка стала акушером? Ладно быть терапевтом. Тут можно прикинуться доктором. Но спутает она грипп с простудой и что? Настоящий врач тоже ошибиться способен. Но акушерство? Ладно, продолжаю недоумевать. Кто родители девицы-красавицы? Отец и мать неизвестны. Воспитана теткой Анной Ивановной Кузнецовой. Это я цитирую ее анкету, которую Римма заполняла при поступлении на работу в роддом михинска Обрати внимание, нет никаких подробностей. Вот просто Анна Ивановна Кузнецова. Ни адреса, ни даты рождения, ни места работы. Ничего нет. Где жила Римма тогда? Саша скрестила руки на груди. Прописана была в селе Козино Ленинградской области. Его сейчас на карте нет. Населенный пункт давно умер. Находился он тогда примерно в 12 часах езды на поезде от Михинска. Сапсанов на тот момент ещё не придумали. Александра усмехнулась. Неудобно ей было до работы добираться. Значит, снимала у кого-то комнату. И по какой причине доктор выбрала крохотный Михинск? Могла бы найти место работы поближе. И, внимание, в мединституте, пусть и заочно, следует учиться 5-6 лет. Смирновой на момент оформления в роддом акушеркой было 20. Вычтем годы, проведенные в вузе, и что получим? Отними, допустим, 5. 15, пробормотала я. В школу тогда шли семилетки, а порой дети были на год старше. Реме в 15 лет полагалось учиться в девятом классе. Ладно, предположим, она после восьмого отправилась в медучилище. Там следовало учиться три года, но никак она не могла стать врачом-акушером в 18. «Вероятно, рима была просто акушеркой, средним медперсоналом». Я молчала. «Ладно», — кивнула Саша. Кадровик перепутал. Вместо «акушерка» написал «акушер». Но как-то много путаницы и отсутствует часть информации. А та, что имеется, либо непонятная, либо лживая. Диплом о заочном обучении определенно вранье. «Думаешь, это все непонятки?» «Сын Никита». Единственный ребёнок, по словам Нины, был обожаемым, залюбленным мамашей. Она с парня пылинки сдувала. Смирнова возненавидела лучшую подругу сына, посчитала её своей соперницей. Уж очень тесная дружба связывала школьников. «Какие здесь вопросы появляются?» «Что такого совершила мать, если сын уехал в Москву и никогда не приезжал домой на каникулы?» – тихо ответила я. «Вероятно, его тяготила любвеобильная маман». «Теперь еще раз вспомним беседу с Ниной», — продолжила Саша. «Если верить ей, то Никита ночью тайком пришел к Богатыревой и попросил у нее паспорт. Дескать, есть роженица, москвичка, которой по какой-то причине надо скрыть факт родов. А не нужны были деньги. Она не задала вопросов, отдала свой основной документ гражданина. Девушку не обманули. Никита ей вручил некую сумму, но вот паспорт не вернул». Подруга его плакать не стала, написала заявление о потере, получила новый. Кто рожал под ее именем? Мать нашего клиента Марка. Похоже, она знала, что на свет появится младенец с неславянской внешностью. Что планировала далее? Отказаться от ребенка? Мы не знаем. Но тетка оригинально решила проблему. Обменяла свое дитя на мальчика Светланы Ивановой. Как нам найти биологическую мать Марка? Она старательно замела все следы. Но есть тоненькая ниточка. Никита. Он определённо знал роженицу, который отдал паспорт. «Да, ты права», — согласилась я. Однокурсник парня, Фёдор Портнов, главный врач клиники города Рудска, рассказал нам кое-что интересное. Никита работал в клубе «Папа Карло и Буратины». А ещё у него была любовница Нора, роскошная женщина, значительно старше студента. Возможно, Нора забеременела? и молодой любовник решил организовать ей тайные роды. «Так Никита не африканец», — заметила Саша. «Да, но у роскошной Норы могло быть несколько любовников. Надо найти Никиту. Может, он всё-таки жив?» «Сведения о мужчине самые обычные», — тут же сказала Саша. «Родился, учился, окончил вуз, потом как утонул. Официальных сведений о смерти нет. Вероятно, он жив. Сделал паспорт на другое имя. Но, может, его убили». Теперь о городе михинске По какой причине тот маленький родильный дом открыли в убогой тогда деревеньке? Вокруг были разные сёла, например, Буково, в нём много жителей, и находится оно всего в полутора километрах от шоссе. Самое важное, там есть водоснабжение и канализация. Ладно, Буково не подошло. Тогда, Варькино, оно подальше от трассы, но там тоже никто с ведром к колодцу не бегает. Газ и все блага от цивилизации прилагаются, Так почему михинск В нём тогда было восемь избушек, где хозяйки-старушки. Удобств никаких, только электричество. От асфальтированной дороги до села минут двадцать по колее ехать. Летом все бабульки на месте, им внуков привозят, а осенью, зимой и ранней весной там всего три постоянные жительницы, но кто ради них водопровод и газ проведёт. Роддом следовало разместить в Букове или в Варькине, Но нет, выбрали михинск Главой района тогда был Быков Леонид Петрович. У него вся семья была медиками. И он сам терапевтом работал. Потом стал сначала депутатом местного совета, затем главой райцентра и области. Неужели врач не понимал, что роженец лучше побыстрее привести и отдать в руки медперсонала? Удобно же, когда к роддому хорошая дорога ведёт. Саша откинулась на спинку кресла. Мало того, что выбрали не очень подходящее место, так еще и приняли на работу 18-летнюю Смирнову. Роддом работал, потом его закрыли. Всех сотрудников уволили, персонал остался без работы. И спустя несколько лет в Мехинске заработал большой медцентр, а при нем современный роддом. Когда состоялось открытие, журналисты задали вопрос главе района. Почему лечебные учреждения построили здесь? Начальник объяснил. Село находится в самом экологически чистом месте, в лесу. Воздух здесь упоительный. У медцентра большая территория, пациенты могут здесь гулять. Роженицы и мамочки находятся в отдельном корпусе. Оно соединено с основным, но прямого контакта у тех, кто лежит там, с людьми, которые чем-то больны, нет. У беременных свои кафе, аптека, буфет. Им нет необходимости заходить в центральный корпус. «Мы заботимся о здоровье мамочек и деток. Но чтобы возвести такой комплекс, необходимо много земли. В Мехинске она есть, в других местах её нет». Саша оторвалась от компьютера. Римма стала первым врачом в новом центре. Чем она занималась, пока шла стройка? Нет сведений. Прописана она в Мехинске, но жила ли там на самом деле, неизвестно. Она словно из-под земли выбралась, когда большая клиника заработала. Убогое село после открытия больницы стало оживать, через несколько лет объединилось с другими деревнями, теперь это посёлок городского типа. Клинику хвалят, в неё едут со всех концов области. «Вот такая история», — доложу всё начальству, когда оно вернётся, но, думаю, надо ещё раз скататься в Михинск. Тут из ноутбука Саши донёсся голос Степана. «Я освободился? Что-нибудь интересное есть?» Александра начала рассказ заново. Когда она замолчала, мой муж заметил. «Твоя идея ещё раз посетить михинск кажется правильной. На месте, наверное, можно откопать всякое разное». «Кто старейший житель михинска «Серафима Валентиновна Минина, о которой упомянула в своём письме к нам Елена Ивановна Андреева, очень обиженная тем, что Вилка не поговорила с ней о её маме Галине Михайловне», — ответила Саша. «По мнению Елены...» Её мать и Серафима были лучшими врачами медцентра в Мехинске. Степан тихо кашлянул. «Так, Александра, найди контакт Мининой. Вилка, завтра рано утром отправляйся в михинск Саша, посмотри списке жителей, отметь тех, чьи родители, бабушки и дедушки из местных. Возможно, они что-то рассказывали внукам и детям. Оставайся искать сведения. А ты, Виола, сейчас свободна, тебе завтра в Мехинск». «А я скоро на вокзал поеду. Надеюсь, к вечеру вернуться домой. Кстати, в Сапсане хорошо кормят. Лучше не есть в поезде», — быстро сказала Саша. «Моя бабушка однажды в вагоне-ресторане так отравилась, что в больницу угодила». «Наверное, руки не помыла», — тут же предположил Степан. Я тихо захихикала. «Да бабуля от голода бы умерла, не имея на возможности пальца ополоснуть», — сообщила Александра, но мой муж уже отсоединился. «Пойду в нашу столовую», — решила я. «Она не сапсан, но кормит там прилично. А потом надо кое-что купить».